«Что может делать поэт в Барыбино?» — почему-то обрадовался Магроли и опасно запрыгал на стуле. «Поэт в Барыбино может класть мозаику в бассейне племенного совхоза». Магроли огорчился и рассеянно потащил в рот ложку сливочного масла. «Может, с хлебом, Фимочка?» — робко спросила Татьяна. «Татьяна иванна погрустнев сказал Магроли, — — Я вас очень напрягу, если приткнусь где-нибудь в уголке с пером и бумагой. — Конечно, Фима, идите в комнату и за столом, как белый человек. Что, срочно в номер? — Да нет, — отмахнулся Магроль. — Старикам две недели не писал в Луганск. По телефону много не наговоришь. Кому же матушка так ловит интонацию? — Где вы сейчас живете, Фима? — Да, у одного приятеля... Питерского знакомого. Вот надоем ему и к вам на кухню. Ладно, пугать, видали. Жениться вам надо, Фима. А, это уж было. Да нет, по-настоящему. По-настоящему. А где я найду похожую на вас? Зачем? Разве вы похожи на Карла? Что-то и щелкнуло верхние конечности магроли Пришли в движение. О, Карла! Загудел он. Старый жуир С павлиним хвостом. Конечности замелькали, как пропеллер, Изображая павлиний хвост. Затем левая рука Внезапно упала, А правая с собранными пальцами Стала дергаться снизу вверх, Изображая, по-видимому, вздымающийся бокал. Когда меня Юрочка Винограев Впервые повел К вам, я рассчитывал Увидеть толстого Вальяжного еврея, с бантом, с носом, набитым волосами, и я боялся. А дверь открылась, что-то сморщенное, кислое, и я испугался еще больше. «Павленьи перья что-то не стыкуют с этим огурцом», — с сомнением сказала Татьяна. «В том-то и дело, что стыкуются!» — заволновались руки. «Это называется принцип обратного реализма. представь себе!» «Когда не морочьте мне, Фима, голову. Мне еще окно докрашивать. всё иду, иду. А винограй давно заходил?» «Накликаете». Раздался долгий звонок. «Ну вот», — обреченно вздохнула Татьяна, «сами теперь и расхлебываете». «Здравствуй, Танюша», — захлопал девичьими ясницами Юрочка. «Я на минутку. Как тут у вас? А где Катька? А где малая?» «Катуля в школе, здравствуй!» «А Катька, я же тебе говорила, она в деревне, с бабушкой!» «Ох, извини!» «Забыл!» Юрочка, преодолевая заикание, некоторые слова произносил, как бы разбегаясь на звуки «а». Никто не обращал на это внимания, пока он не назвал себя однажды «а-советский а-писатель!» «Привет!» Пройдя на кухню, поздоровался он с Магролей. «А ты что здесь делаешь?» «Нет, вы видели таня каков нахал имочка развивает принципы противоположного гуманизма и что у вас там нет я с вами не гуляюсь возмутился магроль вы жалкие ничтожные личности я пойду писать письмо на малую историческую родину давай покрашу предложил инографев нет юрчик «А уж если то хочешь помочь, то сходи в магазин и купи хоть что-нибудь». Татьяна вытерла руки и достала из кармана передника копьёшку. «Хлеба чёрного и белого, и хоть рыбы, что ли, или колбасы. Тату ли скоро придёт, а я тут, видишь...» «Понял!» — кивнул Юрочка и, взяв Татьяну за локоть, передвинул её на метр. «Ничего, если я выкрою что-то около рубля, не беспокойся, куплю всё, что надо, я умею». «Ну, выкрои!» — пожаловала Татьяна плечами. «Что? Ушел?» — откликнулся на хлопнувшую дверь Магроли. «Да нет. Сейчас придет. Все-таки он трогательный», — сказала Татьяна, появляясь в дверях комнаты. «Да-а-а!» — вежливо продинул Магроли, не отрываясь от письма. Юрочка вернулся скоро, выложил из портфеля мутный пакет наваги, батон и половинку черного, Затем торжествующе достал одна дна портфеля темную бутылку. — А, Кавказ, а, Розовый! — скромно сказал он. — Тю! Заквак! — удивился Магроль. — Юрочка, это пошлость! Так настойчиво оправдывать свою говорящую фамилию!